Глава шестнадцатая Жалкие людишки «Давай, давай, не тормози!» — грозно прикрикнул Белл. «Для нас война еще не закончилась». Впрочем, кричать на подчиненных смыслу нет. Космические пехотинцы второго отделения и без словесного понукания бойко высыпали через распахнутые люки едва аест завис в метре от земли на этот раз сам бел выпрыгнул последним красная пыль с столбом за спиной транспортный вертолет с ревом ушел в небо Бел машинально обернулся пилот предпочел не рисковать за три месяца войны аборигены сбили с летунов былую спесь научили бояться все равно научили даже без умных зенитных ракет. Красная пыль проклятой свалки нехотя рассеялась. На западе, будто из-за драного занавеса, выступил склон горы и широкая бетонная труба. Стальные ворота наглухо заперты, хотя поселение Ютока числится заброшенным с начала войны. Бил сердито фыркнул. «Как бы не хотелось лезть под землю, но придется». С момента, как аборигены официально капитулировали, не прошло и суток. Так что расслабляться не стоит. Не исключено, что не все бунтовщики с пороховыми анахронизмами и примитивными гранатами знают о ней. «Респы! Вперед!» — скомандовал Белл. Остальным глазеть по сторонам и не думать, дескать, бояться больше нечего. Муравьи бойко убежали вперед, но вскоре оба замерли перед ржавыми створками ворот. Раз респы так и не разразились длинными очередями, то противника нет. Пока, по крайней мере, нет. Пошли. Бел махнул рукой. Сторки ворот плотно сдвинуты. Неужели и вторая пара тоже закрыта? Странно. белл поднял автомат стволом вверх. Обычно вход в заброшенное поселение в северной части кратера Финдас распахнут настежь, а здесь ни хрена хотя вряд ли внутри сохранилась годная для дыхания атмосфера. «Сирс, Резак!» — произнес бел «Открыть ворота! Всем остальным отойти!» «Будет исполнено!» — хором отозвали рядовой и фрейтор. Два пехотинца исчезли за небольшой металлической дверью, что находится с правой стороны от ворот. «Абригены не дураки!» Как раз для подобных случаев у них предусмотрена возможность открыть створки вручную, хотя неприятные сюрпризы в виде мин исключить нельзя. С натужным скрипом, будто они вот-вот упадут и сдохнут, ржавые створки поползли в разные стороны. Белый машинально присел и пригнул голову. Но нет, не бабахнуло. Левый муравей просунул стальную голову в широкую щель. Если аборигены все же оставили внутри сюрприз, то Респа его найдет. Либо Био улыбнулся. Первым подорвется на нем. Дело проверенное. Бунтовщики в самую первую очередь боятся роботизированных систем поддержки пехоты. Два часа назад лейтенант Егоров лично приказал Биолу проверить заброшенное поселение Ютока. По словам командира 7 роты, там могут быть военнопленные. А вот насколько это правда... Белу и предстоит выяснить вместе с подчиненными. Вслед за первыми створками с не менее натужным стоном распахнулась и вторая пара. Респы тут же устремились вперед. Бел поднял автомат. На внутренней стороне забрала тут же появился прицел с видеокамеры на Эйме. Момент истины. Либо аборигины заманили их в ловушку, либо в йотаке и в самом деле держат военнопленных. «Тишина, это хорошо. Бетонная труба так и не разродилась грохотом выстрелов. Пошли!» Бел поднялся на ноги. Грязный бетонный свод сомкнулся над головой. Вторая пара ржавых створок осталась за спиной. Внутри темнота и пустота. Еще через сотню шагов автоматически включилось ночное зрение. Окружающий мир тут же окрасился в черно-белые тона. Очень похоже на то, что он поселение давно покинуто. На пыльном полу остались только следы от металлических лап муравьев. Но терять бдительность все равно не стоит. На первой площадке все то же запустение. Ни огонька, ни звука. С полукруглого свода печально свисает огромный светильник. В домах на площади окна и двери настежь И пыль. Кругом пыль. Шаги солдат и цоканье лап респов гулким эхом разносится по большому залу. У ближайшей стены Белл присел на колено и вывел на забрала карту Ютаки. Хрен знает, откуда у лейтенанта Егорова информация, но если ей верить, то придется спуститься на самый нижний уровень, где когда-то были фермы. А это… Белл свернул карту и оглянулся. Вон в тот туннель налево до аварийной лестницы. «За мной!» Беол поднялся на ноги. Мрак, страх и запустение. Ютока пугает мертвыми улицами и пустыми домами. Стыдно признаться, но аж отрапь берет, когда на пути то и дело попадаются распахнутые двери. Бел скосил глаза. Подчиненные и без его понуканий пробираются по очередному туннелю в полной боевой готовности. Пока респы прикрывают главное направление, солдаты осторожно заглядывают в дома вдоль стен. Страх гораздо лучше самого строгого сержанта или офицера заставляет соблюдать боевой устав. Белл сердито поморщился. Аборигены, мать их, научили бояться темных подземельей свалки. Хреново воевать, когда у тебя над головой не шумит винтами ястреб. Еще одна так называемая аварийная лестница. По сути, это круглый вертикальный туннель, по стене которого идет спираль железного спуска. Расчет на то, что по нему можно перебраться с уровня на уровень, на каком-нибудь транспорте, на легковушке или грузовом каре. Билл выставил Эмму из-за угла. Противник может поджидать за любым поворотом или уже поджидает. На дальнем конце широкого туннеля, словно вояк во тьме. Возле неприметной двери горит белая лампочка. Оба муравья подбежали к ней, но благоразумно остались в тени. Противника по-прежнему не видно. Ришат быстро вывел на забрало шлема карту поселения. Да, это именно та дверь, точнее, просторное помещение за ней, является их целью. Бел первым шагнул в круг света. За его спиной подчиненные рассыпались широким полукругом. Мир пошел разными цветами, в основном серым бетоном и темно-красной ржавчиной. Что тут было раньше, хрен его знает. Но дверь надежная, с закругленными углами. Точно посередине стальное колесо вместо рукоятки. «Сирс, Резак», — Бил убрал автомат за спину, — «подстрахуйте». «Будет сделано». Рядовой и Ефрейтер остановились рядом с автоматами на изготовку белл осторожно повернул стальное колесо. Даже удивительно, насколько пошло гладко. Засов даже не пискнул, а лишь глухо стукнул. Дверь тут же приоткрылась с легким шипением. «Внимание — Внимание! белл вновь вытащил из-за спины автомат. Внутри, возможно, годная для дыхания атмосфера. «Респы — Респы! Левой рукой белл взялся за стальное колесо. «Пошли — Пошли! Бел. Плавно потянул стальное колесо на себя. В распахнутую дверь тут же заскочили оба муравья. Билл отступил на шаг в сторону и опустился на дно колено. Ну, теперь точно абориген атакует прямо сейчас, либо вместо выстрелов изнутри долетели радостные вопли и плач. Билл резко поднял автомат стволом вверх. Информация подтвердилась. Атмосфера свалки насыщена углекислотой. Вот почему в жилых помещениях специально поддерживают чуть более высокое давление, чем снаружи. Хотя тратить зря кислород тоже не стоит. Биал первым прошел через распахнутую дверь. «Родной, дорогой, вы пришли за нами!» Со всех сторон Биала окружила толпа изможденных мужчин в красных робах заключенных. У каждого на спине позорный штрих-код. «Твою мать, военнопленная! бел убрал автомат на спину. Даже не верится, что когда-то они все были космическими пехотинцами, цветом и гордостью вооруженных сил Космической Федерации Мирома. Теперь же Биалы окружают тощие сгорбленные фигуры, морщинистые руки и седые волосы. Однако лица светятся от радости. Некоторые пленные откровенно плачут. Мы так ждали, мы так верили. Юран не дожил, а он так надеялся. Будто не веря собственным глазам, мужчины в красных робах протянули к Беалу руки и принялись щупать броник. Пленные спешат убедиться, что перед ними не призрак, а живой человек. Стоп, хватит! Беал резко развел руки в стороны. Это надо видеть. Пленники тут же испуганно отшатнулись в стороны. Вокруг Биала разом образовалось пустое пространство. Так лучше. — Вы кто и как тут оказались? — строгим голосом спросил Биал. Вперед выступил мужчина, лет 50, Или он так старо выглядит. Обширная лысина украшена пигментными пятнами, а щеки свисают ниже острого подбородка. — Лейтенант Ленин, первый полк, первая дивизия, — прохрипел мужик. Вы напленные мы. — Понятно. Билл кивнул. — Аборигены привезли нас в этот сарай часов пять назад. Он... Мужчина махнул рукой в дальний угол. Оставили накопитель энергии и установку для регенерации воздуха, а сами удрали. Нам ничего так и не сказали. — А это правда, что свалка капитулировала? — вклинился в разговор еще один пленный. — Правда. Бел кивнул. «Так мы свободны!» Разом воскликнуло сразу несколько человек. «Да. А когда нас отсюда заберут? Когда нас покормят? Врач будет?» На Биэлоградом посыпались вопросы. Военнопленные вновь обступили его плотным кольцом. «Да, независимое правительство в полном составе задрало лапки. Да, никаких предварительных условий». Биал столкнул с плеча чью-то руку. В горле пересохло, а язык того и гляди сломается. Билл быстро утомился отвечать на многочисленные вопросы. Послать бы их всех подальше, но рука не поднимается. На этих людей просто жалко смотреть. Попасть в плен аборигенам — это не сахар. Он? Не он? Биал двинулся вперед. Несколько оттощих фигур отскочил от него, словно воздушные шарики. «Да неужели?» Среди красных роб мелькнуло знакомое лицо. «Шалфей!» белл за плечо развернул пленник лицом к себе. «Неужели это ты? Ты узнаешь меня?» «Нет, Витус, не узнаю!» Шалфей скривился от боли, но сбросить руку Биала со своего плеча даже не попытался а ну да тут же сообразил бел непрозрачное забрало шлема словно глухая маска скрывает лицо сами по себе бронескафандры похожи друг на друга словно капли воды шалфей и в самом деле не может понять кто это его так больно ухватил за плечо это я Бел Ришет, ящер только я уже не рядовой ящер глаза шалфея расширились от удивления так «Ты живой? Ну как?» «Шалфей, он же рядовой Уван Тошран, когда-то был старшим напарником Бела. Но как же давно это было?» «Живой, как видишь», — Биэл отпустил плечо Шалфея. «Тогда при обороне восточного блокпоста в восточной трубе ты струсил и сдался в плен. А я нет. Я вышел, сумел выбраться из подземелья свалки». И ты мог бы выбраться, если бы послушал меня и пошел со мной. «Да кто же знал?» — промямлил шалфей. «Бывший напарник грязен и жалок. Даже не верится, что когда-то он был подтянутым мускулистым пехотинцем, грозой женских сердец. А теперь он тощий, словно дистрофик на последней стадии истощения. Но главное — он поломался морально». Ушел фея взгляд затравленного и запуганного человека, который напрочь растерял всякое достоинство и у которого остался всего один животный инстинкт. Выжить. Выжить любой ценой. Выжить наперекор любому унижению, во что бы то ни стало спасти собственную задницу. — Да ну тебя! — Билл скривился от злости и брезгливости. — Как хорошо, что непрозрачное забрало шлема, Надежно скрывает лицо. бел отступил. Презрение ко всем этим военнопленным вскипело в груди, словно вулкан. Пальцы сами по себе сжались в кулаки. Жалкие людишки, дать бы им всем по морде. А шалфей так вообще стоит прибить, придушить его собственными трусами. Не зря в далекие времена на старичке Мирома тасунарцы считали плен позором. В самом деле, лучше доблестно пасть в бою, нежели как эти, в красных робах с позорными штрих-кодами на спине, испуганно и затравленно пялится по сторонам. — Не надо, командир. Рядовой риллинг по прозвищу Ролл очень вовремя прижал правую руку Биала к телу. — Оставь их, они им и так наказаны. — Да, ты прав, — сквозь зубы просипел Биал. Ролл очень вовремя заметил, что все эти люди, так называемые военнопленные, не без того наказаны по самую маковку. Тот же Шалфей просидел в позорном плену больше пяти лет. Обратно в космический десант он уже не вернется. Никогда. Теперь его ждет возвращение на миром и длительная психологическая реабилитация. А после его отправят в отставку по инвалидности. Шалфею до конца жизни предстоит жить в каком-нибудь пансионате для душевнобольных. Положенные 25 лет он так и не отслужил, а потому не быть ему сержантом-инструктором в Адаунском училище. Да и вообще найти работу он не сможет. Вообще не сможет. Никогда. Так и будет жить на пенсию. А из женщин его будут окружать только престарелые сестры-сиделки. Даже родственники постараются забыть дорогу в пансионат, где шалфею предстоит влачить жалкое существование, в пижаме и тапочках. Биел развернулся и направился к выходу. Великий Создатель и так сполна покарал этих трусов. Дверь с закругленными углами легко распахнулась. Однако на пороге белл остановился и оглянулся. Военнопленные стадом баранов столпились возле рядового рилинга. Все бы ничего, но... Биэл вышел вон и резко захлопнул за собой дверь. В душе холодной змеей шевельнулся страх. Война закончена. Как бы его самого не комиссовали по состоянию здоровья. Так, на всякий случай. Медики, эти трусливые гады, так и не простили ему возвращения из глубин. Свалки.